Часть третья. Фармакон. Глава сто седьмая. Эрван ехал по автомагистрали на восток Парижа. Он потерял еще несколько часов в обществе Софии, но потерял не совсем правильные слова. Скорее, он кое-что нашел, хотя сам еще не знал, что именно. Слишком сильным было утешение, слишком слабым соучастие. Они решили обогнуть здание больницы Помпиду, чтобы попасть в парк андре Ситроен. Бродя вдоль лужаек и мерцающих под луной оранжерей, они все говорили и говорили, не как любовники, даже не как друзья, как члены рушащейся семьи, которые смыкают ряды, чтобы отвратить окончательную катастрофу. Решения не было ни у кого, и невозможно было вернуться назад, и стереть жестокие смерти. Но уход отцов мог сыграть роль пала, очистительного пожара, потом все снова зацветет, но обновленное и здоровое. Эрван не осмелился намекнуть на опасности, которые еще не миновали. В каждом слове, которое он произносил, в каждой фразе, которую шептала она, он ощущал призвук, словно помеху, мешающую общению. Человек-гвоздь не умер. Не нужно пугать ее еще больше. Она решила изменить отношение к Лаику и забыть про ненависть к их семье. Закончили они на скамейке, но так и не прикоснулись друг к другу. Будет видно, что делать с телом и сердцем, когда этот кошмар уляжется. Теперь он несся по набережным, И желтые лампы туннелей чередовались с черной слюдой сены. Резкие контрасты отпечатывались на сетчатке. То светлое, то темное. Пока Ирван прослушивал сообщения Левантена. Все образцы ДНК из Луфсиена принадлежали Фарабо. Попробуем прикинуть. Пятый убийца как и четверо сентябрьских подозреваемых, тоже мог пройти через пересадку косномозговой ткани человека-гвоздя и с того момента имеет генетическую подпись убийцы. Но Герван в это не верил. Во-первых, швейцарский медик, который делал им операцию, ни слова не сказал о еще одном кандидате на трансмутацию. И потом, характерные признаки убийства Одри, бродяга, дикость логова не сочетались с профилем богатого фетишиста. Итак, вновь возвращаемся к человеку-гвоздю. Варварское убийство Виссы Савири в Ландах. Фарабо. Ансимони Людовик Перно тоже он, с помощью Изабель Барер Тот, кто напал на Гаэль в больнице Сантан, вписывался хуже. Априори, атлетом в комбинезоне Зентай не мог быть 60-летний псих, сбежавший из дурдома. Как и тот спринтер, с которым столкнулся он сам в балластном отсеке контейнеровоза в порту Марселя. Неважно, он найдет объяснение, желательно неразумное, ведь пока что разум ему подсказывал только ложные ходы. Попади в тон, настройся на один лад с этим призраком. Он предчувствовал, что за всем этим стоит какая-то махинация, в которой замешаны Жан Луи Ласей. Изабель Баррер, Филипп Усино, а теперь еще и Паскаль Виар, то есть сама французская администрация. Почему прыщ с площади Бову прикрыл дело Усино? Зачем потребовал стирать все следы связи между психиатром и его бывшей женой? Ответ он получит через несколько минут. У Ленского вокзала он свернул с набережных и двинулся налево к бульвару Дидро. Чтобы проветрить мозги, он больше не мог прокручивать в голове вопросы без ответов, он решил дать себе передышку и сосредоточиться на той сволочи, которую собирался разбудить. Исторический враг Григуара Марвана. Принадлежа к следующему поколению, которое всосало иллюзии митерандизма, Паскаль Виар воплощал в глазах Падре все, что социализм принес гибридного и мерзкого в левое движение. Смесь лицемерной совестливости и жуликоватой буржуазной логики. Для Марвана лучше уж было искренне обманываться, как маоисты или троцкисты, чем двоедушно пользоваться системой. Паскаль Виар был карикатурой на лжеинтеллигента от искусства с его социалистическими, экологическими и антиглобалистскими лозунгами. Эдакие месье розовые грезы собственной персоной в полицейском сообществе, а тем более в парижской дирекции, где царит принцип реальности. Принцип реальности – один из двух принципов, управляющих по Фрейду функционированием психики. В криминалистике принцип реальности означает, что разработанный план должен обеспечивать возможность эффективной проверки всех выдвинутых следствий версий и достижения намеченных целей расследования. В полицейском сообществе, а тем более в парижской дирекции, где царит принцип реальности – Его случай представлял собой настоящую диковинку. Коп в бархатном пиджаке, умело взлохмаченный и нарочито небритый, в шейном платке и потертых макасинах который питается только биопродуктами и ездит на велосипеде, произносит напыщенные речи, попыхивая электронной сигаретой. Да, на это стоит посмотреть. В управлении были тем более сбиты с толку, что по работе паренек оказался чистой сволочью, крутой коп. Приверженец дубинки и грязных фокусов, он карабкался по карьерной лестнице, оставляя позади немало трупов, как в прямом, так и в переносном смысле. Когда-то лучший стрелок в судебной полиции, получивший звание майора, когда ему еще не исполнилось сорока, он опирался как на свои результаты, так и на свои связи. Проклюнулся он при Миттеране, продвинулся при Шираке, притих при, при Саркози и расцвел с приходом Оланда. На работе он и не стремился вызвать симпатии. Ему хватало, что он вызывал их в личной жизни. Эрван доехал до подножия июльской колонны. Три часа ночи, и квартал светится последними огнями. Свернул налево, сразу за зданием опера «Бастий» на улицу Шарантон. Навигатор не понадобился. Одна из его секс-френд. Секс-френд. партнер партнерший по сексу он ненавидел это словечко, жила на пересечении этой улицы с авеню ле ролен Девица совершенно изгладилась из его памяти, и в сексуальном плане, и в дружеском. Зато по кварталу он мог ходить завязанными глазами, так он здесь намаялся, пытаясь припарковаться. Он свернул направо на улицу Траверсье, проехал мимо сквера Труссо, добрался до площади рынка Алигр, Спящий квартал разворачивался рядами пивных ресторанчиков под старину, фонарями в духе Превера. Жак Превер, французский поэт и кинодраматург, поэт экрана, намек на его стихотворение стекольщик, и маленькая цветочница выйдет замуж за того, кто зажигает фонари. Местными лавками и булочными, чьи витрины обещали чистое био и домашнее в любых количествах. Все это казалось ему не более настоящим, чем ярмарочные декорации. Наконец он нашел крошечный тупичок, где обитал Паскаль Виар. Ателье художников, перестроенные заводики, садики, стоящие по стойке смирно. Эрван вылезал из машины, когда до него дошла очевидная вещь. Если ловсенским убийцей был именно Тирий Фарабо, то имеются его приметы? Он связался с Сандавалем, версальским комиссаром, который руководил охотой на человека, и попытался объясниться. Это было сложно. Речь шла об африканском убийце, помещенном в заключение более 30 лет назад, умершем и кремированном три года назад, о том, что он вернулся к жизни и рыскает по пригородам в поисках новой добычи. Эрван пообещал фотографию подозреваемого, ретушированную с учетом возрастных изменений в течение ближайших часов. Сандаваль повесил трубку, так ничего и не поняв. Затем Ирван немедленно перезвонил Тонфа и велел ему зайти к себе домой. По всегдашней договоренности ключ с кодом спрятан в паркинге. Подробно объяснил, где находится папка с бумагами, в числе которых фотография двадцатилетнего летнего Фарабо. И заодно вкратце изложил, какой оборот принимает расследование. Что я должен сделать с фото? спросил немного растерявшийся коп. Свяжись с бригадой защиты несовершеннолетних и с Институтом криминологии. У них есть программы поправки на возраст. Ты что, я решу эти штуки? Меня не интересует ничье мнение. Сделай это срочно и отправь результат по номеру, который я тебе пришлю по смс. Рван раздраженно отсоединился. В течение нескольких секунд он пытался припомнить внешность человека-гвоздя. Единственный антропометрический портрет. Ангельское лицо, робкий вид, отсутствующий взгляд, слишком расплывчатый. Он никогда не пробовал представить его в возрасте, за шестьдесят, с горбленным и в больничной одежде. Вместо того, чтобы ломиться в дверь и переполошить весь тупичок, Эрван позвонил Виару на мобильник. Три гудка, прежде чем на звонок ответили, не так плохо учитывая время суток. «Алло?» Виара, ты рван-марван. Мне надо с тобой срочно поговорить. С головой не дружишь. Филиппу Сенно, Изабель Баррер, Жан-Луи Лассей. Только не говори мне, что эти имена тебе не знакомы. Ничего не понимаю. Ты на часы смотрел? И я у твоей двери. Спустя минуту Коп уже открывал, пряча правую руку за спиной. Все доверие, на которое он был способен. Пушка вместо рукопожатия. Ты что здесь делаешь? С катушек съехал или что? Впусти меня. Вяр отступил, предварительно быстро оглядев тупичок. Прыщ на восходе выглядел абсолютно так же, как и в полдень на работе. Лохматый, плохо выбритый, чертовски неухоженный. — У меня дети спят, — предупредил он. — Разбудишь хоть одного, и дело кончится дракой. Эрван с улыбкой зашел в мастерскую. В лофте тоже никаких сюрпризов. Необработанные поверхности, индустриальный стиль, переработанные материалы. 60 квадратных метров в одном духе. Слева открытая кухня в глубине металлическая лестница, ведущая в мезонин, разделенный на спальни. По центру длинный семейный стол, как в 30-е годы. На потолке неизбежные светильники в нью-йоркском стиле из начищенного металла. Зачетный список для публикации «Вэль «Well Decoration. Ирван, естественно, направился к стойке, единственной освещенной, да и то не очень части. «У тебя пять минут», — бросил хозяин у него за спиной. «Мне хватает своих заморочек и без того, чтобы ко мне в дом вламывался очередной говнюк из марванов, и...» Закончить он не успел. Повинуясь порыву, Ирван схватил с плиты винтажный чайник и развернулся со всей силы, выбросив руку вперед. Удар застал Виара врасплох и отбросил его в центр комнаты, пока его оружие летело под диван. Секундой позже Рван сидел верхом у него на груди, прижимая его плечи к полу. «Виар», — проговорил он, тыча дулом своего пистолета ему в нос, «моего отца прикончили в Африке, а лучшего работника из моей команды только что зарезали при чудовищных обстоятельствах. Не самый удачный момент, чтобы играть со мной в игры». Тот двинул руками, словно говоря, «сдаюсь». Его щека уже принимала синеватый оттенок. «Что ты хочешь знать?» — выдохнул он, поднимаясь.